Глава семнадцатая Хотя Динни и не была особым знатоком живописи, однако в свое время вместе с Уилфредом осмотрела все постоянные лондонские выставки. Огромное наслаждение доставила ей в 1930 году выставка итальянской живописи. Поэтому теперь, когда дядя Адриан пригласил ее на выставку французской живописи 1932 года, она охотно согласилась. 22 января после легкого обеда на Пикадилли они прошли ровно в час через турникет у кассы и остановились перед полотнами примитивов. Но так как не они одни, а и множество других посетителей старались обойти толпу стороной, дядя и племянница добрались до картин в отто только через час. «Жиль», — сказал Адриан, немного отступив. «Знаешь, Динни, по-моему, эта картина лучше всех, и вот что удивительно». Когда жанрист декоративной школы берет какой-нибудь сюжет или тип, который его глубоко захватывает, он достигает огромной выразительности. Всмотрись в лицо этого Пьеро. Какая погруженность в себя, задумчивость, замкнутость, обреченность. Здесь перед тобой и актер, и человек со всеми его переживаниями. «Жиль» — известная картина французского художника Ватто. «Годы жизни 1684-1721», изображающая Жиле одного из персонажей комедии масок типа Пьеро. Динни не ответила. «Что же вы молчите, мисс?» «Неужели искусство до такой степени осмысленно? Ты не думаешь, дядя, что он просто хотел написать этот белый костюм, а модель привнесла все остальное?» Правда, у Пьеро удивительное выражение лица — но ну, может быть, оно у него и было? Такое выражение у людей бывает. Адриан покосился на нее уголком глазом. — Да, бывает. Вот если бы написать ее, когда она думает, что на нее никто не смотрит, и ей не нужно держать себя в руках, или как там это называется, разве не получилось бы лицо, которое потрясло бы зрителей всем, что в нем затаяно? — Нет, искусство нас не удовлетворяет. Когда оно передает дух, самую сущность явлений, оно кажется нереальным. А когда изображает их пеструю, противоречивую форму, то кажется, что этого вообще не стоило изображать. Все эти полунамеки, мимолетные выражения, световые эффекты, почти реалистичные вместе с тем ничего не открывают. И вдруг он сказал... Великие литературные произведения и портреты очень редки, потому что художники не показывают самое существенное, а если уж показывают, то преувеличивают его. Я не знаю, можно ли сказать это о Жиле, ведь тут не портрет, тут драматический момент и белый костюм. Возможно. И все-таки, если бы я мог написать тебя, Динни, какая ты есть на самом деле, люди сказали бы, что это нереально. Тем лучше. Большинство людей даже не представляет себе, какая ты. — Прости за дерзость, дядя, а ты знаешь, какая я?» а Адриан покрутил бородку. — Льщу себя надеждой, что знаю. — О, взгляни! Вон, помпадур буше! Помолчав две минуты, Адриан продолжал. — Что ж, для человека, который предпочитал видеть женское тело обнаженным, он написал все эти покровы очень хорошо ментанон и помпадур Я всегда их путаю». «Ментенон носила синие челки и управляла Людовиком Четырнадцатым». «Ах, да. Пойдем прямо отсюда смотреть вещи Мане». «Почему?» «Меня, кажется, хватит ненадолго». Адриан, оглянувшись, вдруг понял, почему. Перед Джиллем стояла Клэр с каким-то молодым человеком, которого он не знал. А Адриан взял Динни под руку, и они прошли в предпоследний выставочный зал. «Я понимаю твою деликатность», — пробормотал он, останавливаясь перед мальчиком, пускающим мыльные пузыри. «А что этот молодой человек? Змея в траве, червяк в бутоне или...» «Очень милый мальчик». «Как его зовут?» «Тони Крум». «А, молодой человек с парохода. Клэр часто с ним видится?» «Я ее не спрашивала, дядя. Во всяком случае, она обещала не делать глупости целый год». И, увидев, что одна бровь дяди Адриана удивленно приподнялась, добавила, — Она дала обещание тете М. — А через год? — Не знаю, и она тоже не знает. — Как хорош, Мане. Они медленно обошли зал и вошли в последний. — Подумать только, что Гоген казался мне когда-то в 910 году верхом эксцентричности, — пробормотал Адриан. — Только в такие минуты понимаешь, как все меняется. Помню, прямо с выставки китайской живописи в Британском музее я отправился тогда на выставку художников, сменивших импрессионистов. В то время Сезанн, Матисс, Гоген, Ван Гог считались последним словом изобразительного искусства, а теперь это уже седая старина. Гоген — замечательный колорист, но я все-таки предпочитаю китайцев. Боюсь, Динни, что человек я очень отсталый». А мне эти картины почти все кажутся превосходными, но жить с ними я бы не могла. У французов есть своя хорошая сторона. Ни в одной стране смена направлений в искусстве не отражается так ярко. От примитивов до Клуэ, от Клуэ до Пуссена и Клода, затем к Вато и его школе, потом к Буше и Грёзу, к Энгру, к Дилокруа, к Барбизонцам, к импрессионистам, к постимпрессионистам... И всегда среди них выделяется какой-нибудь гигант Шарден, Лепесье, Фрагонар, Моне, Дега, Моне, Сезан. И в каждом всегда рывок вперед, к следующей стадии развития. А раньше бывали когда-нибудь такие мощные рывки вперед, как сейчас? Я сказал бы, что никогда еще не было такого резкого изменения во взглядах на жизнь вообще и никогда еще в сознании художников не было такого смятения и путаницы в вопросе о том, для чего они существуют. — А для чего же они существуют? — Чтобы доставлять удовольствие или показывать правду, или то и другое вместе. — Не могу себе представить, чтобы мне доставляло удовольствие то, что нравится им. — А правда? — Что такое правда? А Адриан развел руками. — Динни, я отчаянно устал. «Пойдем отсюда». не заметила сестру и Тони Крума. Они проходили под аркой. Она не была уверена, видела ее Клэр или нет. Что касается Крума, то он без сомнения видит одну Клэр. Динни вышла вслед за Адрианом, восхищаясь, в свою очередь, его деликатностью. Ни он, ни она ни за что не признались бы в своем смущении. «Кто, с кем и где бывает, в наши дни это личное дело каждого». Они уже дошли до Барлингтон-аркейт, когда Адриана вдруг поразила бледность племянницы. — Что с тобой, Динни? Ты бледна как привидение. — Если ты не возражаешь, зайдем куда-нибудь и выпьем кофе. Тут есть одно кафе на Бонд-стрит. Динни улыбалась, но губы у нее совсем побелели. Встревоженный Адриан крепко прижал к себе руку племянницы и не отпускал до тех пор, пока они не вошли в кафе за углом и не уселись за столик. «Две чашки кофе как можно крепче», — сказал Адриан. С той инстинктивной чуткостью, которая рождала доверие к нему в женщинах и детях, он и не пытался вызвать Динни на откровенность. нет чего так не устаешь, как от выставок? Мне очень не хотелось бы винить, Эм, но я подозреваю, что ты слишком мало ешь, моя милая. Поклевала чуть-чуть, как птичка сегодня перед уходом. Разве это обед?» Однако губы ее уже порозовели. — Я очень вынослива дядя, но право жевать — такая скука. — Тебе бы прокатиться со мною во Францию. Если картины французов и не пробуждают наш дух, то их стол, во всяком случае, оживляет наши чувства. — И ты убедился в этом на себе? — Да, особенно если сравнить со столом итальянцев. У французов великолепная выдумка. Они пишут свои картины, как часовщик делает часы. Высокое чувство прекрасного... «Отличная техника. Требовать большего, казалось бы, нелепо, и все-таки они, в сущности, не поэтичны Кстати, день нехорошо, если бы Клару удалось избежать развода, ведь суд — самое непоэтичное место на свете». Динни покачала головой. «А я, наоборот, хотела бы, чтобы все это уже кончилось, и даже считаю что напрасно она дала обещание» ведь своего отношения к Джерри она все равно не изменит, а так она будет как птица с подбитым крылом. И потом, кто в наше время обращает внимание на подобные вещи?» а Адриан заерзал на стуле. «Мне ненавистна самая мысль о том, что эти прожженные господа могут играть судьбами близких мне людей, будь они такие, как Дорнфорд. Но ведь они не такие. Ты его с тех пор не видела?» Он недавно приезжал к нам, когда ему нужно было выступать. Адриан заметил, что, упоминая о нем, она и глазом не моргнула, как выражается нынче молодежь. Вскоре они распрощались, и Динни заверила его, что чувствует себя прекрасно. Адриан сказал, что она была бледна, как привидение, а вернее, у нее было такое лицо, словно она увидела привидение. Выходя из пассажа, Динни вдруг вспомнила все свое прошлое на Корг-стрит. Оно подлетело к ней, как одинокая птица, махнуло крылами ей в лицо и улетело прочь. И теперь, расставшись с дядей, она повернулась и пошла обратно на корк стрит Решительно открыла знакомую дверь, поднялась по лестнице в квартиру Уилфреда и дернула звонок. Прислонившись к подоконнику на площадке, Динни ждала, стиснув руки, и подумала, как жаль, что у меня нет муфты. Ее пальцы закоченели. На старинных картинах женщины стояли под вуалью, и руки их были спрятаны в муфту. Времена изменились, и муфты у нее нет. Она уже собиралась уйти, когда дверь отворилась. Стак в ночных туфлях. Взгляд его темных глаз на выкате упал на туфли. Он смутился и пробормотал, запинаясь. «Простите, мисс, я как раз собирался переобуться». Динни протянула ему руку, и он пожал ее обеими руками, как прежде, с таким видом, словно собирался ее исповедовать. Я шла мимо и решила зайти узнать, как вы. — Отлично. Спасибо, мисс. Надеюсь, и вы хорошо себя чувствуете. И собака тоже? — Прекрасно. Мы оба живем хорошо. Фошу в деревне нравится. — Мистер Дезерт всегда считал, что Фош — собака деревенская. «У вас есть какие-нибудь вести о нем?» «Вестей нет, мисс. Ну, судя по тому, что мне сказали в банке, он до сих пор в Сиаме. Они пересылают его письма в их отделение в Бангкоке. Милорд был здесь недавно и говорил, что мистер Дезерт сейчас на какой-то реке». «На реке?» «Название не помню, что-то вроде Йи-Санд. Там, кажется, очень жарко». «Разрешите, мисс, сказать вам, что хотя вы и живете в деревне, но довольно бледны». «Я ездил на Рождество домой в Барнстопл и очень там поправился». Динни опять взяла его руку. «Очень рада была повидать вас, так «Зайдите, мисс. Вы увидите, у него в комнате все как было». Динни прошла за ним в гостиную. «Все как при нем, так Точно он здесь». «Я часто себе представляю, что это так и есть, мисс». «А может быть, он все-таки здесь? Говорят, у нас есть астральные тела». «Спасибо». Она коснулась его руки, прошла мимо и спустилась по лестнице. Сначала ее лицо вздрагивало, потом застыло, она быстро зашагала прочь. Река, ее сон, еще одну реку. На Бонд-стрит чей-то голос окликнул ее. «Динни!» Она обернулась и увидела Флэр. «Куда ты бежишь, дорогая? Не видела тебя целую вечность». — Только что смотрела французов. Божественно! Там была Клэр с каким-то молодым человеком. Кто это? — Тони Крум. Они ехали вместе на пароходе. — И только? Динни пожала плечами и, окинув взглядом, элегантную Флэр, подумала... — И зачем она всегда так прямолинейна? — А деньги у него есть? — Нет. Только место, но очень скромное. У мистера Маски мы при его арабских кобылах. О-о-о! «Триста в год или самый больший пятьсот?» «Не годится. Право же, она делает огромную ошибку. Джерри Корван далеко пойдет». «Во всяком случае, дальше, чем Клэр», — сухо ответила Динни. «Что это, окончательный разрыв?» Динни кивнула. Никогда еще Флэр не была ей так антипатична «Ну, Клэр не похожа на тебя. Она человек новых порядков, или, вернее, беспорядков. Вот почему ее разрыв с Джерри — ошибка». Ей жилось бы гораздо лучше, если бы она осталась его женой, хотя бы формально. Я не могу себе представить, Клэр в нужде. — Деньги ее не интересуют, — холодно отозвалась Динни. — Ах, глупости! Деньги просто дают возможность иметь то, что хочешь. И это, Клэр, конечно, интересует. Динни знала, что Флэр права, и потому сказала еще холоднее. — Объяснять все это нет смысла. — Да тут, милая моя, объяснять нечего. Он ее чем-то оскорбил и, конечно, мог оскорбить, но, в конце концов, это не причина. Помнишь прелестную картину Ренуара, где мужчина и женщина сидят в ложе? Ведь ясно, что каждый из них живет своей жизнью, и все-таки они вместе. Почему Клэр не может? — А ты смогла бы? Флэр слегка пожала красивыми плечами. — Майкл просто золото. И потом, у нас же дети. Она опять слегка пожала плечами. Динни словно оттаяла. «Ты обманщица, Флэр. Ты не следуешь тому, что проповедуешь. У меня случай исключительный. У каждого так. Ну, не будем спорить. Майкл говорит, что наш новый депутат Дорнфорд ему очень по душе. Они ведь теперь работают вместе над этим планом, знаешь, насчет свиней, птицы и картофеля. Ловкая штука и как раз то, что нужно». — Да, мы в кандафорде тоже возимся со свиньями. А дядя Лоренц что-нибудь делает в Липпинг-холле? — Нет, он изобрел этот план и считает, что свою лепту внес. Когда Майкл будет посвободнее, он заставит его еще поработать. Эм ужасно смешно рассуждает об этом плане. — А тебе нравится Дорнфорд? За это утро к Динни во второй раз обращались с тем же вопросом, и она прямо посмотрела в лицо кузине. «По-моему, он просто совершенство». Вдруг рука Флэр скользнула под ее локоть. «Знаешь, Динни, дорогая, мне бы очень хотелось, чтобы ты за него вышла. Конечно, за совершенство не выходит, но думаю, что при желании и у него можно найти грешки». Динни, в свою очередь, пожала плечами, глядя перед собой отсутствующим взором.